Вслед за этим увидела она, как поднялось, раздвинулось весеннее небо, луга запестрели половодьем цветов и почек, и под раскидистой тёмно-зелёной сосной остановился юноша с луком в руках. Дария пыталась подавить в себе нежность, но чретно сердце её таяло словно искрящийся снаст под лучами весеннего солнца. Прикрыв увлажнившиеся глаза, дария чувствовала, как тревожно бьётся сердце при воспоминании о давно пережитом блаженстве. А над сводами подземелья гремел гимн любви, и великий бог, бог Тамуз, властвующий над людскими сердцами, на перекор всему распустившимся соцветиям вписывал в книгу земли новые сказания о любви. Много сказаний и много любви получила в дар от богов страна Субар. Много грёз и надежд торжеждалось и гибло на благословенной земле. Много радости и печали изведали людские сердца, и нередко те, что сперва обещали распуститься цветком, прорастали тернью. Так случилось и с сердцем Нанай. Ей казалось, что не дни Недели и месяцы минули с той поры, как она послала своих овец, лилей и сокровенные думы, и грезия в Авелоне от целой жизни. Столько событий произошло за неполные 2 года. Вот уж почти 2 года, как обе армии оспаривают победу в жестоких сражениях, и душа наная обращена к небесардару и его войску. Умерли счастье и радость в её сердце. Осталась лишь мучительная, шипом засевшая в сердце тревога. Что ждет ее завтра? Она жила на воле, но Барсибский дворец по-прежнему оставался для нее мрачной тюрьмой. Но она и не находила себе места, ничто не радовало ее. Она часто казнила себя за то, что покинула родную деревню и своих близких. От них не доходило никаких вестей. Что стало с ее отцом и тетушкой Табой после прихода персов? Пляске бродила она по дворцу, сопровождая Тэку, когда та с клубками пряжи отправлялась в мастерскую в Качихом. Там она повстречала мастерицу родом из деревни Золотых колосьев. Нанай бросилась ей на грудь, обливаясь слезами. "Сестрица, родная моя", обнимая её, всхлипнула Нанай. "Одна у нас доля, но у тебя хоть сердце не изранено. Всем ныне тяжко избранницы на Бусардара" утешая ответила эткачиха Заведи меня сестрой, просила она Най. После этой страшной войны мы все должны стать друг для друга сёстрами и братьями, чтобы никогда больше не повторилось это ужасное кровопролитие. И откуда в человеке столько злобы и ненависти? Она повернулась к эткачихе. Если верно, что боги создали его для радости и любви, разве не счастливее жилось бы на свете, когда бы в сердцах не плодилось злоба? Откуда взялася она? Обратилась она к ткачихам. — Тебе это известно не хуже, чем нам, госпожа наша, — ответила одна из ткачих, муж, который вместе с Мусардаром защищал стены города. — Глаза у тебя есть, ты не слепой живешь среди нас. Я понимаю, на что ты намекаешь. Опустила голову Нанай. Не до любви тем, кому нечем прикрыть голову от палящего солнца. Защитить ступни от раскаленного песка. У кого нет ни башмаков, ни рубахи, ни юбки, чья кожа трескается от зноя, у меня есть глаза. Я не слепая. Когда окончится война, я попрошу на бусардара, моего и вашего господина, раздать свое богатство бедным. Право, он не откажется. Он сам говорил, что вознаградит преданных и храбрых воинов. Нанайя помолчала. Для счастья не нужно золота. Живя в одиночестве постоянным страхи. Я много думала о том, как искоренить злобу и ненависть. Она подошла к кроснам и провела рукой по протянутой основе. Вилль може ли ли людей счастье, как не видеть этого? Но скажите, сёстры, от чего сердце Кира всполало ненавистью? От чего он пошёл с мечом против сынов и дочерей всех племён? Перс устига, о котором все вы слыхали, сказал однажды, что Кир царь благородный и желает людям добра. Но какое же это добро, когда человек поднимает меч на человека, разве его руку направляет бог любви и правды? Скажите же мне. Она изослонила глаза ладонями и продолжала: Неужели нельзя иначе объединить народы для защиты от нового света? Зачем боги наделили человека мудростью, если он употребляет её на то, чтобы сеять смерть и кровавые муки? Она и подняла голову и обвела женщин взглядом. Я простая крестьянка, такая ж, как и вы, мои сёстры, но я вижу, надо вырвать жизнь из этих гнилых когтей, чтобы каждый жил в покое и радости. Не простой народ хочет крови, а ненасытные звери в человеческом обличии, забирающие последний кусок у ближнего, не знающие счёта своим закромам, скоту, золоту и одеждам. Не может быть, чтобы справедливость добывалась одним только мечом.